Но, конечно же, он очень ей шел, да надень она на голову хоть его кожаную сумку и так не пошла бы. Тогда она засмеялась и, желая отплатить ему такой же любезностью, сказала: Я, пожалуй, и в церковь, и к причастию пойду в этом платке, а не в шляпке. В Бергине мы ведь все ходили в шляпках, кроме разве простых служанок только что из деревни. Всего лишь дружеские отношения. А когда Аксель достал газету, которую принес почты, Барбру села читать о том, что творится на свете. О налете на ювелирный магазин, на стран Готен, о драке, которую учинили цыгане, о детском трупике, выловленном из морского залива в городе, Он был зашит в старую рубашку с отрезанными рукавами. «И кто же это выбросил, ребеночка?» — сказала Барбру. По старой привычке она прочитала и рыночные цены. Лето шло. В Силандра большие перемены. Да, тут почти ничего не узнать против того, что было в начале. Теперь здесь чего только не понастроено. И дом, и лесопилка, и мельница. Глухое безлюдие превратилось в обитаемую землю, а впереди предстояли еще больше изменения. Но примечательнее всего была, наверное, Ингер. Так она переменилась, и такая опять стала работящая. Прошлогодний кризис не сразу поборол ее легкомыслие. На первых порах еще случались рецидивы. Она то и дело ловила себя на желании поговорить о тюрьме и о Тронхеймском соборе. «О, маленькие невинные штучки!» Кольцо Ингер сняла с руки, а высоко подоткнутые юбки спустила пониже. Она сделалась задумчиво, на усадьбе стало тише, визитов поубавилось – Незнакомые девушки и женщины села приходили реже, потому что она перестала заниматься ими. Живя в глуши, не очень-то повеселишься. Радость — не развлечение. В глуши на каждое время года приходятся свои чудеса, но есть такие, что постоянны и неизменны. Тягучий, беспредельный звук, идущий с небес и от земли, Бескрайняя даль со всех сторон, Лесная тьма, доброта деревьев. На всем печать суровости и мягкости, Помыслить и поразмышлять о чем-то здесь невозможно. К северу от Силандра лежало крошечное озерцо, Лужица, величиной с аквариум. В нем плавала крошечная рыбья молодь, Никогда не выраставшая, Там она жила и умирала, ни на что не годясь. Господи, решительно ни на что. Однажды вечером Ингер остановилась возле этой лужицы, прислушиваясь к коровьим колокольчикам, но ничего не услыхала, потому что все было мертво, услыхала только песню, доносившуюся из аквариума. Она была такая нежная, едва слышная, далекая-далекая. Ее пели Эти крошечные рыбки. Каждую осень и весну обитатели Селандра радовались, Глядя на караваны диких гусей, Тянувшиеся над этим глухим краем, И слушая их крики в небесном пространстве, Звучавшая словно людская речь. И казалось им тогда, будто мир замер на ту минуту, Пока гуси не исчезали из вида. Не чувствуя ли люди в этот миг, Что все их существо охватила какая-то слабость. Они снова принимали за работу, но сначала глубоко переводили дух, словно услышав чей-то призыв из дальнего далека. Великие чудеса окружали их во все времена года. Зимою звезды, зимой уже часто, северное сияние, небесный свод из крыльев, фейерверк у Господа Бога. Время от времени, не часто, не постоянно, а лишь время от времени слышали они гром. В особенности осенью, кругом тьма, люди и животные настраивались